после слова автора В 90-е годы на первом курсе университета я стал ярым фанатом группы U2. В те времена ирландские рокеры ещё ни разу не приезжали в Аргентину, так что мне приходилось довольствоваться дисками и сведениями из книг и журналов. Тогда U2 стали для меня и до сих пор остаются неиссякаемым источником вдохновения. Моя любимая песня One Tree Hill строки, которые послужили эпиграфом для этой книги. Если бы у меня, первокурсника, спросили, существует ли вероятность, что Ю-Ту выступят в моем родном городе и споют со сцены мою любимую песню, я бы первым делом рассмеялся, а потом сказал, что вероятность такого концерта равна нулю. Не приближается к нулю, а именно равна. Во-первых, в моем городе Лаплате не было подходящей инфраструктуры. Если бы Юту всё же собрались приехать в Аргентину, им понадобился бы огромный стадион в столице. А главное, песню One Tree Hill они исполнили всего несколько раз много лет назад. Этого просто не могло случиться. Никогда и ни при каких обстоятельствах. И тем не менее, это случилось в прошлом году. В Ла-Плате построили новый футбольный стадион. Пожалуй, даже слишком красивый для нашего города. А в 2017 году U2 решили отправиться в турне, посвящённое альбому The Joshua Tree. One Tree Hill как раз туда входит. Спустя 20 лет я смог услышать свою любимую песню в 20 кварталах от родного дома. В это невозможно поверить, но всё так и было. О чём это я? Дело в том, что студент Поклонник Юту мечтал стать писателем. Ему не с кем было разделить свою мечту, и она зрела в нем подспудно, пока он изучал в университете высшую математику. В те годы я был совершенно уверен, что никогда не смогу написать роман. Даже дописав последнее слово своего первого сочинения, я не мог поверить сам себе. Мой брат прочел черновик и сказал, «С этим нужно что-то делать». Я пожал плечами. Мелодия One Tree Hill, летящая над моим городом, это настоящее чудо. Письма от читателей со всего мира из стран, о которых я не знаю ничего, кроме названия, вещь не менее чудесная. Я взял на себя смелость поведать вам историю собственной жизни лишь для того, чтобы показать, как важно верить в мечты, даже те, что кажутся несбыточными. Даже такому рационалисту, как я, не раз приходилось признавать силу немыслимых чудес. Книга невидимый мост между автором и читателем. Он соединяет нас сквозь расстояние и время. Я хочу, чтобы таких мостов становилось как можно больше, и потому прошу тебя, дорогой читатель, если тебе понравился мой роман, посоветуй его знакомым. Если тебе захочется пройти по мосту и встретить меня вперёд, В эпоху социальных сетей сделать это проще простого, и я буду очень рад узнать о тебе. Ну, а если мы никогда не встретимся, не забывай о том, что я сказал. Особенно если ты молод. Борись за свою несбыточную мечту. Верь. Федерико Оксат, 17 июня 2018 года.